«Ну, одно точно. Погода прекрасная», — сказал он. «Да», — отозвался Максим. «Этот тип Февелл предупредил, что присоединится к нам у перекрестка. Если его там не будет и не думайте ждать, мы прекрасно обойдемся без него. Надеюсь, молодчик проспит». Но когда мы подъехали к перекрестку, я увидела длинный зеленый корпус его машины. Сердце у меня упало. Я надеялась... Вдруг он не поспеет. Фейвол сидел за рулем без шляпы с сигаретой в зубах. Он ухмыльнулся, увидев нас, и махнул рукой, чтобы мы проезжали. Я устроилась поудобнее на сиденье, одну руку положила на колено Максиму. Шли часы, пробегали мили. Я сидела, глядя на дорогу впереди, как в столбнике. Полковник Джулиан время от времени... Засыпал, и, оглянувшись назад, можно было увидеть, как мотается по спинке сиденья его голова с открытым ртом. Зеленая машина держалась рядом с нами, иногда она вырывалась вперед, иногда немного отставала, но ни разу мы не потеряли ее из виду. В час дня мы остановились, чтобы перекусить у одной из неизбежных старомодных гостиниц на главной улице главного городка одного из графств. Полковник Джулиан осилил все дежурные блюда Ленча, начиная с супа и рыбы и кончая розбифом с йоркширским пудингом. Мы с Максимом заказали ветчину и кофе. Я боялась, что вот-вот в столовую войдет Фейвелл и присоединится к нам, но когда мы вышли на улицу, я увидела, что его машина стоит на противоположной стороне улицы у кафе.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 «Потом и выжженной травой, медленно и неуклюже проезжали автобусы, еле ползли такси. Мне казалось, что юбка и жакет прилипли к телу, а чулки колют ноги». Полковник Джулиан выпрямился и поглядел в окно. «У них тут не было дождя, да», — сказал Максим. «А не мешало бы, судя по всему, да. Нам не удалось отделаться от Февела, он все еще у нас на хвосте».